Глава 4. Под вечер тень Иды сравняла поверхность склона Юктас. Стало сумрачно и прохладно. Они подошли к маленькой пастушьей деревушке, уместившейся на одной скале. Взбираясь по кручим, Берг видел мальчишек со стадами коз. Иногда попадались навстречу и овцы, пасшиеся небольшими стайками. Они пошли по уличке, которая велась между глинобитных хижин. Спутники Берка остановились и заговорили с мальчиком лет пятнадцати или шестнадцати. О чем-то у них шел спор. Берк скоро потерял терпение. Он подошел и сказал «идем». Они оглянулись на него и продолжали спорить. «Идем», — повторил он. Один из греков повернулся и пошел дальше, сделав Берку знак следовать за ним. Второй, тот, у которого была забинтована голова, все стоял и разговаривал с мальчиком, указывая в сторону Иды. Берк пошел за первым греком, и вскоре они вышли на тропу. Он шел и шел за ним, пока впереди не показалась другая пастушья деревня, окруженная редкими виноградниками. Ветер свободно гулял на этой высоте». Они проходили мимо собак и детей, тощих, как скелеты. Грек подошел к женщине, стоявшей у дверей, и спросил ее о чем-то. Вышла еще женщина, молодая, и вмешалась в разговор, указывая вниз по направлению горной тропки. Потом она сама пошла в ту сторону. Берк и его спутник пошли за ней. Она была босая. Из глинобитных хижин выходили люди, преимущественно старухи, поглазеть на чужих. Пройдя вдоль длинной глинобитной ограды, они свернули в виноградник, раскинувшийся по склону Юктас. В одном конце виноградника стояли козлы для просушки лос. За ними был длинный сарай, должно быть служивший складом. Девушка распахнула дверь и вошла. Берк и его спутник последовали за ней. Стой! крикнул кто-то по-английски. Энгис Берк увидел высокого бородатого человека. Волосы и борода у него были рыжие, нос сплюснутый, как у боксера, но лицо умное, с выразительными, смешливыми глазами. И с ним еще один, маленького роста, смуглый, с точенными чертами лица. Но лоб под гривой черных волос весь в морщинах. Они стояли рядом, напряженно подтянувшись. У черноволосого был в руке револьвер Смит Вессон, 38-го калибра. «Стоим!» — поспешил ответить Берг. «Кто такие?» — спросил Смуглый, и лицо у него сделалось еще более напряженным. «Нас привела эта девушка!» Берг тоже подтянулся, не сводя глаз со смит -Вессена. Смуглый заговорил с девушкой, быстро сыпля словами. Она отвечала односложно, потом торопливо повернулась, как будто в замешательстве, и убежала. «Ну?» — сказал Берг. — Говорите вы, — сказал смуглый. — Я был в госпитале там, внизу, — Берг говорил теперь с нарочитым спокойствием, непринужденно прислонясь к дощатой двери. — Доктор Грек сказал мне, что в этой деревне есть один австралиец. — Вы грек? — спросил его рыжий. Берг невольно взглянул на себя, потом вспомнил, что он не в австралийской форме. — Австралиец, — сказал он, — меня зовут Энгес Берг. «Я сюда попал из Кандии». Черноволосый, на котором не было ничего, кроме пары бумажных штанов, слегка опустил ствол Смит Вессона. «А другой кто?» — спросил черноволосый Берка. «Он грек. Он привел меня сюда». «А вы кто такие?» Рыжий оставил вопрос без внимания, И подождал, пока кончит смуглый, который заговорил по-гречески со спутником Берка. Потом он спросил: "Ты из какой части? А это важно?" Спросил Берк. "Да." Берк назвал свой батальон и полк, потом добавил, что был в Канде на зенитной батарее. "Все в порядке", сказал рыжий черноволосому. "Этот говорит, что он грек и был в том же госпитале. Я думаю, это правда." Минута колебания, которые всегда бывает перед тем, как вражда уступает место дружественности. Черноволосый и рыжий стояли рядом. Берг знал уже, что черноволосый грек, а рыжий австралиец. Они выждали эту минуту, потом черноволосый отдал револьвер своему товарищу. "Располагайтесь как дома", сказал рыжий и осклабился, показав неровные зубы. "Кто вы такой?", спросил теперь Берг. не двигаясь с места. «Меня зовут Стоун», — ответил тот просто. Потом он назвал свой батальон и полк, чтобы не оставлять сомнений. «А это Нис, Грек. Он пришел сюда вместе со мной». И Берк вошел в сарай и закрыл за собою дверь. Они объяснили ему свое положение. Рассказали, как они попали сюда, к Нагорьям Юктас. Стоун, рыжий великан, у которого спокойная рассудительность сочеталась с неторопливым юмором в глазах, заговорил о том, что происходило на Крите. Он рассказал Берку, как они ждали на берегу в Сфакии и как шлюпки со эсминца вывозили их партиями. Он сказал, что первыми вывезли тяжело раненых, потом раненых, которые могли ходить. Когда до этих дошла очередь, то вдруг оказалось, что все поголовно раненые. хромали и двигались, опираясь на винтовку вместо костыля. Стоун ждал вместе с другими. Когда на берегу уже осталось совсем немного, эсминца потопил Юнкерс. Подошел другой эсминец и подобрал тех, кому удалось спастись. После этого Стоун и ушел в горы вместе с Нисом, которого встретил, когда Юнкерс стал бомбить ожидавших на Сфакийском берегу. Когда в Сфакию пришли немцы, они углубились в Белые горы, Потом подались на восток, следуя вдоль хребта. Они пытались выйти на южный берег, но повсюду натыкались на немцев. Так они добрались до Юктас и хотели перевалить через гребень и спуститься вниз. Но теперь путь опять отрезан, и нужно поскорей выбираться отсюда. Пока Стоун рассказывал, Энгесберг смотрел на черноволосого грека Ниса. У этого смуглого маленького человека лицо было совсем молодое, но на нем пролегли уже суровые складки, а в глазах была какая-то неистовая прыть. Его небольшая крепкая фигура была под стать лицу, складная, но верткая, и в ней чувствовалась та же прыть. Он теперь говорил что-то греку, который привел Берка. Грек лежал на земляном полу, и ему, видимо, было нехорошо, Он лежал неподвижно вытянувшись, смотрел в потолок и молчал. «Если мы хотим отсюда выбраться, так нечего ждать», — сказал Берг. «Где были немцы, когда вы уходили из госпиталя?» — спросил его Стоун. «Примерно в миле пути оттуда и поднимались вверх. Это когда?» «Сегодня утром. Мы шли весь день». «Тебе надо одеться по-другому», — сказал ему Стоун. Сам он во время разговора надел шерстяную рубашку с длинными рукавами и поверх нее безрукавку, как носят критяне. Берк разглядел теперь, что на полу лежит не одеяло, как ему показалось раньше, а крестьянская войлочная бурка. Он невольно осмотрелся по сторонам, как бы в поисках подходящей одежды для себя, но увидел только грубо сколоченные деревянные козлы и несколько бурдюков в углу. «Можно достать ему какую-нибудь одежду?» — спросил Стоун Ниса. «Пусть возьмет бурку», — сказал грек Нис. «Мы уж и так довольно набрали в этой нищей деревне». Стоун дал Берку зеленую австралийскую рубашку. «Это хаки», — сказал он, как бы извиняясь. «Под буркой не видно будет», — сказал Берк. «Можешь ты сейчас идти?» — спросил рыжий великан. «А куда мы пойдем?» — спросил Берк. «На юг». «Послушай», — сказал ему Берг, — «я уже пробовал. Гора кишит немцами». «Мы пойдем по восточному склону», — сказал Стоун. «А какая разница? Нет деревень, ни одного селения». Это сволочь рыщет повсюду», — сказал Берг. «Пусть. Но тут торчать тоже смысла нет». «Конечно нет», — сказал Берг. «Доктор говорил, что они подвигаются очень быстро». «Господи ты, Боже мой!» «Раз надо, так надо. Ты можешь идти сейчас?» «Куда ты ранен?» — спросил его Стоун. «Взад. Ходить я могу. Этот не может идти. У него кровотечение. Он совсем плох». Низ склонился над греком, который лежал на земле без движения, без мысли. «Нельзя тащить с собой больного», — сказал Стоун. «Я его устрою тут у кого-нибудь», — сказал Низ. Он сам из здешних мест. «Лучше нам дождаться темноты», — сказал Берг Стоуну. «Нет, пока мы дойдем куда-нибудь, все равно уже будет темно. Надо выходить сейчас же», — сказал Низ. У Стоуна в руках была карта Крита. Он развернул ее и показал Крит, дюймов в десять длиной, на синем фоне, изображавшем море. Это была стенная карта из военного министерства. Она была довольно точна в подробностях, но все же недостаточно подробна и мелка. — Откуда она у вас? Берк взял у Стоуна из рук карту и близко поднес ее к глазам. — В Сфакии этого добра было сколько угодно. — Куда же вы думаете направиться? — Вот он говорит, что в бухте Мессара есть деревня, где можно достать лодку. Стоун указал на Ниса. «Компас у вас есть?» Стоун покачал головой и пальцем повел вдоль коричневой полоски на карте, изображавшей горный хребет. Палец был слишком толстый для такой маленькой карты, и он убрал его, чтобы лучше видеть. «А кто же довезет нас на лодке до Египта?» спросил Берг с сомнением. «Ты что-нибудь смыслишь в навигации?» Стоун покачал головой. «Нис! Тот смыслит!» сказал он. Низ вышел из сарая, что-то сказав лежащему греку. «Компас бы нам очень пригодился», сказал Стоун. «Пожалуй, без него трудно будет добраться до Миссары». «Где-то в том районе аэродром Тимбаки. Там, вероятно, полным-полно немцев». «Их всюду полным-полно», сказал Стоун. «А как же Миссара?» «Это не в самой Мессаре, где-то около, там у Ниса есть какой-то знакомый. Вообще он знает, что делает, ты можешь быть спокоен». энгисуберку нравилась безмятежная рассудительность Стоуна и его юмор, и он понял, что его собственные решения будут иметь вес только пока они не пойдут в разрез с решениями этого грека. Он сразу представил себе, как все сложится дальше». выносить решение будет этот грек. Он, Энгесберг, иногда будет не согласен. Может быть, даже часто. Но это ничего не изменит. Стоун всегда будет согласен, потому что низ забрал над ним власть. Этот своевольный грек не будет тратить много слов, но они оба окажутся у него в подчинении, потому что только он может достать им лодку и вытащить их отсюда. Этот низ – Человек, который научился внешнему спокойствию, но на сердце хранит большую злобу. Мы составляем триумвират с греком Нисом во главе. Хорошо, когда мы выйдем? Сейчас, как только Нис устроит этого раненого. Стоун стал привязывать мешочек изюму и флягу с питьевой водой к поясу, на котором висел револьвер. Ему пришлось приподнять край своей широкой критской рубахи и придерживать ее подбородком. Покончив с этим, он опустил рубаху. «Ты тоже возьми мешок и пристрой где-нибудь у себя», — сказал ему Стоун. Еще было четыре белых, точнее, когда-то белых мешка с провизией. Берг прикрепил к одному из них веревку и повесил через плечо. Потом Стоун набросил ему на плечи бурку, которая служила им подстилкою. Она была из серого войлока, жесткого и негнущегося. Она доходила Берку до лодыжек, а откинутый капюшон лежал у него на спине. Низ показался в дверях. «Сейчас перенесем его в дом, тут неподалеку», — сказал он им. Он заговорил с раненым греком, и несколько минут они о чем-то спорили. У раненого... совсем не гнулась поясница, и когда он попытался сесть, то свалился на бок. Втроем они подняли его за плечи, потом Стоун и Берг сцепили руки так, что получилось сиденье, и Грек сел, обхватив их обоих за шею. Так они перенесли его в тот дом, где раньше Берг встретил девушку. Она и сейчас была там. Раненого внесли в комнату с каменным полом, где было темно и пахло чесноком, Потом Стоун и Берк вышли. Низ торопливо поговорил с ним еще о чем-то, потом сказал Адио и тоже вышел. У дверей он заговорил с девушкой, указывая головой туда, где лежал раненый грек. Потом он и ей сказал «Аддио», нагнал Стоуна и Берка, и они все трое вернулись в сарай. «Как вы попали в Минойский колодец?» — спросил Низ Берка дорогой. Я пробирался на юг и наскочил на немцев. — Откуда вы знаете? — Кто же не знает, — сказал грек. — Сюда приходил тот, который потом привел вас. — А что с ним такое? — Мул легнул его в поясницу. — Значит, доктор от него узнал простовно. Не знаю, — сказал грек. — Но, вероятно, так. Доктор сказал, что они меняют место. — Знаю. Они подошли к сараю и подождали, пока низ привязывал к поясу остальные два мешка, потом еще раз внимательно осмотрелись кругом. И вышли в виноградник, и, миновав козлы для просушки, стали спускаться по крутому склону в сторону открытой в тумане Иды. Уже стемнело и дул резкий белесый ветер. Низ шел впереди, за ним стоун. А последним Берг, задевая полами длинные бурки за выступы известняковых скал Юктаса.